Глава двадцать первая. Незавершенное дело. Солейн. «Соли, ты куда нас завела?» — со страхом озиралась Аманда, освещая подвальные своды фонарем. «Винный погреб. Бывший!» — осматривала я пустые дубовые бочки, крепко держа листок с рисунком. «Как страшно!» — судорожно прошептала Клариса, оглядываясь. «Понимаю, жутко, но мне очень нужна ваша помощь, девочки», — я разглядывала серые каменные стены, пытаясь сориентироваться в помещении. «Где-то здесь слуга нашел тело Генри. По описанию из архивных бумаг, это место находится у стены между стеллажами с бочками. Сверившись с рисунком из дела, я посмотрела на сломанный стеллаж. «Это здесь», — остановилась я, уверенная в своем выводе. «Генри, мы пришли». Призрак тут же материализовался рядом. Элиза тоже проявилась, держа мужа за руку. «Ты уверена?» — озадаченно огляделся мужчина. «Да». «Девочки, следите за моим состоянием», — Взглянул я на подруг. «Вы помните, что нужно делать?» Они дружно кивнули. «Придется стоя входить в астрал. Присесть здесь негде». «Генри, возьми меня за руку». Веки закрылись, и я ощутила холод на ладони. Астрал навалился тягучей серостью. Подвал преобразился. Целые стеллажи с бочками стояли на прежних местах. Тусклая лампа давала маломальское освещение. И я увидела Генри. Он пьяный в расстегнутой рубашке сидел на пустой бочке, держа в руках кружку сделал глоток сплюнул на пол и вытер рукой слезы со щек ты тут раздался мужской голос у дверей высокий мужчина с длинными черными волосами убранными в хвост одетый в прогулочный серый костюм вошел в погреб генри какого демона ты опять надрался как свинья раздраженно пробасил вошедший ты создал кольцо где свиток Я его сжег, промямлил Генри. А кольцо спрятал. Ты с ума сошел, взревел гость, сжимая кулаки. Что ты сделал? Макс, это демоново кольцо нельзя использовать, хныкал медиум. Я чуть не убил девушку. Идиот, где кольцо? Мужчина схватил Генри за грудки и хорошенько его тряхнул. «Убью!» «Мне все равно, убивай», — сник медиум. «Я встречу Элизу. А где кольцо, не скажу». Брюнет взревел и со всей силы бросил мага в сторону. Медиум рухнул на стеллаж, ломая полки. «Где кольцо, придурок?» Макс поднял одной рукой хозяина дома за ворот. Генри ухмыльнулся и смачно плюнул гаду в лицо, которое пошло багровыми пятнами от злости. Мощный удар рукой обрушился в висок, и Генри повис безвольной тряпкой, падая на каменный пол. Последовал удар тяжелого ботинка в живот. Еще и еще! Казалось, живого места не осталось на несчастном. Кровь потекла по губам медиума. От ужаса я прикрыла рот рукой, Убийца, поняв, что переборщил, ударил бочку, стоявшую рядом на стеллаже, проломив ее так же легко, как голову Генри. «Демоны!» Ругнулся он и пулей выскочил из погреба, но через секунду вернулся. Прошептал какую-то абракадабру и из его руки сорвался смерч, увеличиваясь в размерах. Округлив глаза от ужаса, я попятилась назад и уперлась в стену. «Бежать некуда! Вихрь перекрыл выход!» Я отчаянно руками соскребалась с себя астрал. Он легко поддался и схлынул волной с меня. Первым я увидела взволнованного Генри. Призрак вопросительно смотрел на меня, ожидая, когда я заговорю. «Ловушка! Я опять чуть не попала в ловушку!» — хотела закричать, но вышел шепот полный ужаса. «Опять?» — недоуменно заморгал призрак. «За один день?» «Тебя убил мужчина по имени Макс, высокий брюнет!» — перешла я к делу. Сердце потихоньку успокаивалось. Опасность миновала. «Максимилиан?» — округлил глаза призрак. «Мой лучший друг?» «Не знаю, друг или нет», — вздохнула я видя разочарование разочарования в глазах родственника. «Но ради какого-то кольца он убил тебя». «Кольца?» — повторил Генри, задумавшись. Он покрутил головой, осматривая погреб. Подошел к дальней стене, разглядывая кирпичи. Отсчитал от пола десять рядов, пробежался взглядом по кладке. «Солли, посмотри здесь!» Он указывал на обычный кирпич, который чуть выпирал. «Вытащи его!» «Зачем?» Я не понимала, что он там нащупал. «Если я правильно помню, кольцо здесь!» — разволновался призрак. Я послушно подошла к стене и, ухватив пальцами выпирающий кирпич, потянула его. Сначала ничего не получилось. Кирпич сидел плотно и не собирался покидать кладку. «Давай еще! Тяни!» — подбадривал меня Генри. И кирпич наконец-то поддался, пополз наружу. За кирпичом обнаружилась ниша, в которой лежал небольшой сверток. Я не спеша достала комок бумаги, развернула его и ахнула: такой красоты я еще не видела. Золотое кольцо с огромным круглым бриллиантом, обрамленным цепочкой белого жемчуга, переливалось всеми цветами радуги. Ух ты! Хором подали голоса подруги, которые до этого... Молча наблюдали за моими действиями. «Это же моё кольцо!» — воскликнула Элиза, округлив глаза, и подлетела ко мне. «То самое кольцо?» — вопросительно посмотрела я на прадеда. «Да», — ошеломленно выдохнул он, — «кольцо-артефакт, которое я создал». «Что оно делает?» «Открывает двери в потусторонний мир». Сдавленно прохрипел Генри. Что? нахмурила я брови. Это невозможно! Возможно, если использовать древние знания демонов, сиплым голосом ответил призрак. А откуда ты взял эти знания? Подозрительно посмотрела я на него. Макс принес свиток, сказал, что нашел на раскопках. Медиум вспоминал прошлое, которое оказалось теперь для него доступно. И что это древняя рукопись демонов, где рассказывается, как создать артефакт, способный открывать ворота в потусторонний мир. «Зачем?» — опешила я. «Я хотел найти душу Элизы и переселить ее в тело деревенской девушки». Обхватил он руками голову, дрожа от волнения. Но я испугался в последний момент, потому что осознал, душа девушки умрет и даже не попадет в мир предков. И тогда ты сжег свиток и спрятал кольцо, догадалась я. Да, вздохнул Генри, Макс убил меня из-за него. Призрак вспомнил все. Элиза и так бледная стала совсем белой и обняла мужа. Я горжусь тобой, милый пролепетала она, целуя призрачные губы мужа. «Я просто хотел вернуть тебя!» задрожал он, переходя на рыдание. Они стояли и обнимались, утешая друг друга. «Погодите!» — воскликнула Элиза, отстраняясь от мужа. «Я тоже вспомнила! Я не утонула! Меня утопил Макс!» Теперь мы с Генри округлили глаза. «Что происходит?» прошептала недоуменно Аманда. «Позже объясню», — шепнула я подруге. «Они-то с Кларисой призраков не видят и даже не слышат». «Он приехал к нам домой», — ошеломленно рассказывала женщина, поднеся руку к губам. «Сказал, что Генри чуть не погиб в Астрале на задании. И что ты попросил привести меня, боясь умереть и не попрощаться. Я, не раздумывая, поехала на озеро, но там никого не было». Тогда Макс затащил меня в воду и утопил. Он еще добавил, что раз ты не хочешь делать артефакт, то нужно тебя заставить. Я оцепенела от ужаса. Генри потряс головой, переваривая информацию. Значит, Макс убил Элизу, чтобы заставить тебя сделать кольцо? Вслух проговаривала я, обдумывая каждое слово. И ты, убитый горем, согласился и создал артефакт, чтобы вернуть жену а потом спрятал кольцо, и из-за этого тебя убил лучший друг. Максу нужно было это кольцо. Но зачем?» — посмотрела я на артефакт. «Чтобы открыть врата и найти чью-то душу», — горько усмехнулся Генри от своих догадок. «Он мне говорил, что это будет научный прорыв, и целители смогут возвращать жизнь мертвым. И я ему поверил, идиот». Воцарилась минутная тишина. Соли, подала робко голос Клариса, мы уже можем подняться наверх? Да, конечно, пойдемте, я очнулась от раздумий. В светлой и теплой гостиной полегчало всем, и стало намного комфортнее и спокойнее. Девчонки сидели на диване, как пришибленные, не смея перебивать ход моих мыслей. «Генри, расскажи, пожалуйста, все, что ты знаешь о кольце», — села я в кресло, наблюдая за мечущимся призраком. «И успокойся уже». Привидение остановилось, нависая надо мной. «Такое кольцо может создать только медиум». Генри напряженно вытаскивал знания из памяти. «И только медиум может открыть врата в иной мир и найти нужную душу». «Потому что только мы можем их видеть», — заключила я. «Да», — кивнул он, — «в других руках оно будет бесполезно. Тем более нужно знать особое заклинание, чтобы врата открыть». «Ты знаешь его? Помнишь еще?» «Да, вспомнил», — кивнул он, — «но тебе не скажу. Не хочу, чтобы хоть кто-то мог воспользоваться им. Я унесу эти знания в могилу». «Ты уже...» — горько улыбнулась я. «А, да. Ну, значит, пока не уйду в мир иной», — исправился призрак. «Соли, а ведь я вспомнил незавершённое дело». «И что ты должен был сделать?» — приготовилась я услышать что-то необычное. «Найти душу Элизы», — вздохнул призрак и прильнул к жене, обняв её. «Когда я умирал, то боялся не встретить Элизу в ином мире» так как не нашел ее, когда открыл врата. И, как оказалось, не зря. Душа жены застряла здесь. «Вы вроде давно вместе, несколько дней?» недоуменно посмотрела я на парочку. «Ты должен был уйти тогда?» «Не совсем», — замялся Генри. «Если призрак не помнит, что должен был сделать, то и отправиться в иной мир не может, даже если он уже сделал это». «Значит, ты сейчас уйдешь?» — дрогнул мой голос. Внутри все сжалось. «Я без жены не уйду», — громко ответил призрак, не выпуская любимую. «Пока она не вспомнит свое незавершенное дело, мы останемся тут». «Хорошо», — облегченно вздохнула я. «Что делать с кольцом?» «Ничего. Носи, как обычное украшение», — улыбнулся Генри. «Прошло много лет». «Максимилиан мертв и не придёт его искать. Активировать кольцо ты всё равно не сможешь, не зная заклинания». «Спасибо. Оно красивое», — надела я тут же украшение на средний палец. «Носи, как память о нас», — улыбнулась Элиза. «Ты прекрасный человек, Соли. Нам будет не хватать тебя». «Вы же ещё здесь!» Мои брови взметнулись, и мне показалось, что Элиза прощается со мной я вспомнила незавершенное дело опустила взгляд женщина глаза вдруг защипала неужели они уйдут сейчас к этому я не была готова элиза с придыханием произнес генри в тот день когда я ждала тебя дома она взяла его руку крепко сжав я организовала романтический ужин чтобы сообщить новость я ждала ребенка генри нашу дочку и я узнала об этом утром когда сходила к целителю но так и не успела тебе сказать о милая призрак крепко обнял жену я прикрыла глаза какой же надо быть тварью чтобы утопить беременную женщину и слезы все таки покатились по моим щекам соли что случилось подбежали девчонки ко мне встревожились в виде мое состояние Они уходят! еле вымолвила я, глотая слезы. Привидения стояли в обнимку, когда вокруг них засиял свет. Не скучай, Солли, улыбнулся Генри, глядя на меня. Еще увидимся, но надеюсь не скоро. И призраки растворились. Я выдохнула, вытирая слезы. Все-таки смогла помочь им. Теперь их души... Обретут покой.